Глава 23. Воспоминание номер два. Воспроизведение. Примерное время десять лет назад. Я стоял на космической станции перед огромным кораблем. Передо мной ходил какой-то высокий мужик выше меня на голову. Его черты смутно напоминали какого-то благородного. При этом многие смотрели на него с каким-то трепетом, и благоговейной улыбкой. — А это кто? — спросил я у своего бывшего командира, которого после обучения определили лишь командиром отделения, как и меня, в один батальон, который был уже несколько раз переформирован из-за разницы сил, которая возникала во время развития. Каждого академика, как нас называли, старались ставить в один батальон с равными по силе. Я не особо спешил в развитии, особо не хотел выделяться среди остальных, я просто делал то, что мне нравится. Сражался, был на гребне волны, смотрел уверенно на любые препятствия, так как знал, что мой отряд из еще двоих человек плюс я сможет преодолеть все. Я был бойцом поддержки, мог усилить своей кровью любого, укрепить броню, повысить пробивные способности любого боеприпаса, Если надо было, то и разрушительные. Мог перехватывать контроль над не особо сильными противниками. Обнаружил, что если этот противник был своего рода псионным ретранслятором, еще в Академии понял, то могу перехватить контроль над всей группой тварей. Но тогда я это понял поздно, но главное, что понял. Но сейчас... сейчас было не это главное. Ха, это...» — усмехнулся в нашем личном канале связи Кори. — Ты его должен знать, так как был подчиненным клана, в котором он сам, бывший лидер одной из ветвей. Сейчас там начал заправлять его сын, который только-только входит в совершеннолетие. Ему пятнадцать, что ли. Но сейчас он делает все то же, что и его отец. Сохраняет мир на единственной планете, которая осталась у них во власти. «Это — Это Грейвойд? — удивился я. — Они же вроде без «Хм, это ему не мешает быть отменным командиром», — еще пуще рассмеялся внутри себя Кори. «Он один из лучших тактиков, и кто-то говорит, что его способности как раз в том, что он очень и очень умело действует сразу всем отрядом на поле боя. В его послужном списке можно заметить, что он почти из каждой битвы выходит без потерь, даже если битва проигрышная. Да, раненые есть, но не смертельно». «Всех восстанавливает. Причем за свой счет, по большей части. Это многого стоит. Он тратит все премиальные, которые получает на развитие своего корабля и базы обеспечения в нем». «Я вам не мешаю», — посмотрел на нас двоих аристократ. При этом в его взгляде не было зла, гнева, как у прошлых командиров, лишь непонимания и, скорее, какая-то насмешка. «Вы же потом сами будете у своих товарищей уточнять, куда и зачем мы летим и что делать». «Я дважды не повторяю. Мне проще потом вам самим прострелить колени, чтобы не мешали при выполнении миссии». «Нет, сэр!» Тут же ответил друг. «Сейчас мы летим на границу вторжения и на галактических тварей. Пока там только разведывательные силы, но им надо противостоять, чтобы основные силы, которые постепенно приближаются к нашей галактике, по оценке экспертов, не поняли, с чем им в дальнейшем надо будет сражаться. Ориентировочное время прибытия основных сил — пять или восемь лет». «Ха-ха! Надо же!» — усмехнулся Грей. «Рассеивание внимания. Молодец. Можешь концентрироваться не только на том, чтобы болтать со своим другом по мысли каналу, но и на том, что говорит твой командир. Ну а у тебя...» — посмотрел он на меня. «Уже бесполезно что-то спрашивать. Итак, Кури все объяснил сейчас. В любом случае...» «Бойцы, опасность прибудет сто процентов!» Некогда человечество предвидело опасность, которую, по всей видимости, на нас наслала такая же угроза, почти шесть тысяч лет назад Но тогда человечество не успело подготовиться Сейчас же, по нашим данным, почти вся цивилизованная жизнь была уничтожена в галактике Нам чудом повезло Некоторые за это время смогли развиться из примитивных видов Это про наших соседей Ну а мы... «Мы не должны повторить то, что было в истории. Один раз мы сами себя чуть не потеряли. Не имеем права потерять и сейчас. Помните, всегда надо оставаться человеком!» Я тут же улыбнулся. А мне всегда это говорил мой наставник. Он рассчитывал, что я пойду в науку, что голова у меня светлая, а меня соблазнили перспективы стать одним из лучших бойцов в галактике». И поэтому я пошел в академию. Сам ученый тоже немного переквалифицировался на этом фоне. Начал изучать программирование чипов, насколько я знаю. Как далеко он продвинулся, было неизвестно в тот момент. Дальше мы стали погружаться на несколько космических кораблей. Два фрегата и один легкий крейсер. Грей ушел, конечно, на легкий крейсер. Моей тройке и тройке моего друга было предписано расквартироваться на одной из палуб фрегата. Они были специально под это дело расширены, чтобы можно было не только в космосе сражаться в составе эскадры, но и перевозить примерно человек 200 личного состава. Сам полет прошел штатно. Несколько раз нарывались на пиратов, но типа большей части были на стареньких фрегатах и самодельных корветах. Уничтожить их было проще простого. Я даже не дергался. Тут был свой штат. Были свои стрелки, были свои наводчики и так далее. Все было схвачено. И это была еще не вся компашка под управлением Грея. Часть его войска, если так можно сказать, была в отпусках, командировках, на обучениях по повышению квалификации и тому подобное. При этом не просто часть, а большая часть — Больше 70% процентов были разосланы по разным уголкам галактики. Но даже оставшихся было достаточно для того, чтобы успешно действовать. Мы же были бойцами Академии, а этого уже достаточно. Один стоит десятки обычных бойцов, а некоторые и сотни. Пару раз мы останавливались на различных космических станциях, иногда принадлежащих непосредственно Галактическому Совету, иногда кланам, Иногда независимые. Чаще всего проблемы возникали именно на клановых станциях. Не все нас любили, так как наша организация была полунезависимая. Мы стояли чаще выше закона, могли действовать сами, если видели какое-то беззаконие, и это подтверждали чипы в наших головах. Мы могли пошатнуть власть везде, где только появлялись. В академии нам этого не объясняли. Это стало ясно уже потом, и это было не совсем... Приятно. Спустя примерно три недели беспрерывных путешествий по просторам космоса, которые буквально запали мне в душу, мы прибыли в нужную точку. Чего только не было во время этих путешествий. Летали мимо еле живых звезд, из недр которых вырывались реактивные струи из полисов; Летали мимо нейтронных звезд, которые ломали некоторые законы физики, как по мне. Летали мимо черных дыр, от которых мы старались держаться подальше. Они были активны, поглощали остатки звезд, которые были недавно рядом с ними, которыми они были. Но в итоге прибыли почти в самую крайнюю систему галактики. Было еще две, которые располагались чуть дальше от центра галактики в нашем секторе. Но после этой, в данный момент, не было ни единой звезды, только пустое межгалактическое пространство. По прибытии мы тут же начали строительство базы, весьма мощной базы. Были даже орудия межпланетные, по своей мощности которые могли оставлять разрушенные астероиды, раскалывать их буквально на несколько десятков частей. А если долго обстреливать такими пушками субпланеты, то можно было уничтожить и их. Первый день мы занимались обязательным периметром, чтобы защититься от внешней фауны, Она тут хоть и была не агрессивная, но стоило обезопаситься. Плюс создавали места на самой планете для жительства. Внутри кораблей всем надоело. Плюс крейсер не мог приземлиться, из-за чего часть личного состава все еще была в космосе и не могла спуститься сюда, чтобы нам помогать. Поэтому и надо было создать места для расквартирования тут. Ну и фрегаты все же нужны для отражения нападения возможного противника в космосе, а не тут. Второй день мы продолжали укреплять периметр и строить все больше и больше мест для проживания на планете. Хорошо, что технологии развились настолько, что есть карманные хранилища, искусственно увеличенные внутри. Там и были модульные строительные материалы, которые мы использовали во время сооружения. На третьи сутки впервые взлетели фрегаты, забрав некоторых пассажиров с крейсера на орбите. Как мы выяснили по возвращении, крейсер несколько раз уже отражал атаку каких-то неизведанных кораблей, уничтожая их. Как мы поняли, иногалактические твари отправляют либо беспилотные зонды, либо просто им плевать на такую мелочь. Но это уже был знак того, что противник к нам летит. Второй заход за новыми поселенцами был уже на пятые сутки. Вот только фрегаты вернулись на шестые. Как мы потом выяснили, В пределы системы вступила первая флотилия, и бой продлился почти восемнадцать часов по общепринятому для человечества земному времени. И один фрегат пришлось ремонтировать, когда он приземлился. Повреждения оказались сильными. Некоторые бойцы даже тратили «умное вещество», как его тут называли. А я же знал, что это наниты, но меня никто не слушал. «Их не существует! Это все твои фантазии!» «Никто не слушал, а я знал, что я был прав, ибо они с помощью чипа управлялись так же, как и моя кровь с помощью способности». «Сколько еще осталось народа на крейсере?» — уточнил я у недавно прилетевшего бойца, который оказался ранен после попадания по фрегату. «На один полный заход», — сказал он хмуро, — «но забирать их теперь будет один фрегат, а у него топлива на это не хватит. Надо перезаправлять или еще что там, в любом случае». «Только завтра все будут тут. План уже срывается, но, думаю, Грей это рассчитал». «Я тоже так думаю», — кивнул я, смотря на небосвод. «Не зря же среди населения планет клан Грей его семейство боготворят». Работы продолжались очень долго. Со временем приземлился и второй фрегат, который больше не взлетел. Топливо еще было, перекачали из дополнительных резервуаров крейсера, но повреждения были огромными. Часть корпуса вообще была словно вырвана из корабля. Часть экипажа погибла, что было возможным и допускалось. Ведь мы прилетели отражать разведку вторжения, и, увы, без потерь тут не обойтись. Грей пытался их минимизировать, даже избежать, но второе не вышло. Он это знал, он понимал, поэтому делал все, что только можно. «Сколько орудий готово?» Спокойно спросил он коменданта нашего лагеря, который уже по большей части представлял из себя настоящий военный город с собственным бытом, даже небольшой искусственной фермой. «Две трети», — спокойно сказал он, а я как раз стоял в вооруженной охране рядом с одним из таких орудий и следил за периметром. «Все штатно, даже с небольшим опережением. Еще два дня, и все будут готовы к использованию». «Отлично», — кивнул Грей. Но надо ускоряться. Мы не справимся. Противника с каждым днем все больше и больше. Запрос о помощи я отправил. Через две недели сюда прибудет две полноценных флотилии Академии и три флотилии различных кланов по поручению Галактического Совета. Но нам надо продержаться. Кстати, тут выслуга полтора за год. Хоть пораньше на пенсию, так сказать, будет возможность уйти. Если вторжение начнется полноценно... — усмехнулся комендант. «То отпустят только таких, как он!» — кивнул он в мою сторону. «Тех, кто на своей шкуре все осознают, кто страдает от этого физически больше всего. По желанию, конечно. В любом случае, таких, как мы, опытных командиров, хрен куда отпустят. Мы сдохнем на своих должностях». «Ха! Идеалисты!» — усмехнулся Грей. «Даже таких, как он, могут не отпустить. Но если это будет до вторжения, то ему повезет». «Многим тут повезет!» «Эй!» — крикнул он меня. «Блад!» «Я, сэр!» Развернулся я к нему полубоком, так как я обязан был следить за периметром. «Сколько осталось служить по выслуге?» «С учетом всех боевых действий! Шесть с половиной лет, сэр!» «Вот он может успеть, если повезет!» Еще раз усмехнулся Грей и махнул мне рукой, мол, могу заниматься своими делами дальше.